Глава 5. Даниэль Альтман, один из двенадцати апостолов новой религии, поселился в городе Тверия на берегу Кенерета в начале сентября. кинерет или Тивериадское озеро, или Генисарецкое озеро, или же Галилейское море, это тот самый водоем, по глади которого хаживал один небезызвестный персонаж Нового Завета, пока его апостолы тягали пескарей.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 и все ее персонажи живы по сию пору, в чем можно было легко убедиться. Апостолам даже устраивали несколько сеансов видеосвязи с главным создателем технологии переноса сознания доктором Пауло Оливейро да Сильва. Португалец прочитал очень толковый курс лекций по основам вечной жизнедеятельности и произвел благоприятнейшее впечатление на слушателей. Хотя сейчас, во второй трети XXI века,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 Если уже несколько лет статуэтку «Оскара» за лучшие актерские и сценарные работы получают далеко не всегда люди. Искусственный интеллект описывает и изображает страсти не хуже и обходится продюсерам гораздо дешевле, чем молчные приматы». Агент ВСКПУ снял апартаменты на крыше самого высокого жилого дома в Тверии, выше которого была только водонапорная башня. Квартал располагался на самом краю каменной чаши —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 Вторая тактика была мягче, но и хитрей. Она призывала как раз делать упор на собственной оппозиции. Предлагала выбирать самых карикатурных, самых фриковатых персонажей из тех, кто отстаивает противоположные взгляды, и вызывать их на полемику, причем именно в прямом эфире. Это могли быть как обладатели внешних неприятных особенностей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 Но почему же возомнила? Ей было бы чему у меня поучиться. Давай относиться к этому как свингеры. Некоторых людей возбуждает, когда его женщина с другим. Дора попыталась поцеловать его. Но он оттолкнул ее и закричал. — Не могу! Меня это не прикалывает совсем. Я скорее чувствую себя котом при проститутке. А Карлсон, он сутенер. Она вскочила с матраса. — Ты совсем дурачок?